Глава 9. Парня, чью личину мне довелось надеть, звали Ранни. Ему недавно исполнилось 15, но из-за небольшого роста и отнюдь не богатырского сложения он выглядел гораздо младше своего возраста. Отца, как и я, мальчишка не знал. Рос на улице в компании таких же Оборванцев, каким был сам А лет в 12, когда Мать пацана умерла от лихорадки Ранее забрал под присмотр Единственный оставшийся родственник Дядька Гош И в общем-то в истории парня Не было бы ничего примечательного Если бы не суровый дядька Регулярно охаживающий племянника Ремнем и розгами Не держал в припортовом районе Прекрасно известный мне трактир Огу, тот самый трактир за жизнью которого я одно время очень пристально наблюдал. Собственно, когда этот факт всплыл в моей памяти, я даже припомнил, что мельком видел там белобрысого мальчишку, то подметающим крыльцо, то таскающему в дом какие-то тюки из телек, то водящим чужих лошадей в конюшню. Но тогда он меня не заинтересовал. Теперь же можно было лишь удивляться вывертом судьбы, которая такими извилистыми тропами привела меня на его место – Из воспоминаний ранее стало ясно, что большим умом он не блистал, особыми талантами не владел, и все, на что его хватало, это простейшая работа на уровне падай принеси. Ничего необычного с ним за прошедшие 15 лет не происходило, ничем он за свою жизнь отличиться не успел. Никаких надежд не подавал, и это порождало закономерный вопрос: за что же тогда недалекого, не представляющего в ни малейшие ценности парнишку, которого даже дядька считал безнадежным, так жестоко уделали в подворотне. Ответ на него я вскоре нашел, и вот тогда неподдельно заинтересовался. Оказывается, в детстве у Рани был друг, ну как друг, такой же Аболтус, с которым они когда-то вместе подворовывали на улицах. Правда, Оши был на несколько лет старше и отличался гораздо большей предприимчивостью, поэтому Рани слушался его беспрекословно. И даже в каком-то роде было от него зависимо. Однако с тех пор, как пацана взял под присмотр дядька Гош и тот зажил по местным меркам припивающе, между бывшими друзьями словно черная кошка пробежала. Оставшийся на улице Оши не упускал случая сказать или сделать бывшему приятелю какую-нибудь гадость. Сперва это были обычные оскорбления. Затем, когда пацаны подросли, гадости стали посерьезней. В последние же месяцы Ранни стал опасаться ходить в одиночку даже на рынок, поскольку за каждым углом его ждал Оши с группой агрессивно настроенной молодежи, которая с удовольствием глумилась, грабила и нередко била, не способного им ничего противопоставить паренька. Потом на какое-то время они притихли, и Ране вздохнул спокойно, понадеявшись, что без призорников в кое то веки выловила городская стража. Или же они нашли занятия поинтереснее. Однако две с половиной недели назад один из посетителей, немолодой мастер Хасай, как здесь называли членов гильдии убийц, привел с собой ученика. И в этом ученике ранее с ужасом признал своего старого друга. Насколько я понял, трактир дядьки Гоша представлял собой некую нейтральную территорию, где можно было спокойно отдохнуть, обсудить дела и даже встретиться с представителями ночных гильдий. Разборки здесь традиционно не устраивали. Все проблемы решались за воротами, и за соблюдением этого правила обе гильдии следили настолько жестко, что дядьки Гошу даже вышибалы были не нужны, и он держал их сугубо для проформы. Регулярно появляющийся в трактире Оши нервировал ранее настолько, что пацан даже опасался лишний раз выйти в зал, чтобы принести гостям выпивку или забрать грязные кружки. В присутствии наставника, само собой, Оши вел себя тихо и открыто не цеплялся. Но вот подставить подножку, больно ткнуть в бок локтем, ему было вполне по силам, и ранее несколько раз бывало жестоко бит за то, что случайно опрокидывал на важных гостей переполненные тарелки. Апогеи же конфликт достиг после того, как однажды поутру, убирая обеденный зал, рани, нашел в углу черный шнурок с испорченным замочком. Однотонные шнурки носили только ученики. Серые малолетние воры, черные, будущие убийцы. Чем ниже ранг, тем проще и толще были у юных домушников и дошугубов нитки. Чем этот ранг выше, тем, соответственно, сложнее и изящнее создавалось плетение. В случае облавы, внезапного пришествия стражи или еще какой-нибудь проблемы, шнурок можно было снять. Но это, само собой, не приветствовалось. Старые, уверенные в себе мастера вообще заменяли шнурки на татуировки, тем самым демонстрируя, что внимание стражи им до одного места. Тогда как для ученика потерять или забыть такую метку в трапезной означало навлечь на себя позор и дать понять наставнику, что юный вор или будущий убийца не достоин его внимания. Найдя такой шнурок на полу, ранее, разумеется, просек, кто именно мог его оставить. Помимо Оши, в последнее время учеников такого ранга мастера Хасаи в трактир не приводили. По сути по понятиям парню следовало немедленно сообщить о своей находке дядьке. Но, зная, чем может обернуться для Оши беспечность, ранее как следовало догадаться промолчал. А когда бывший приятель примчался с расспросами, пацан соврал, тем самым поставив под угрозу само понятие нейтральной территории, а также репутацию трактира и собственного дядьки, который за такие выкрутасы всыпал бы племяннику по первое число. Оши, цедя сквозь зубы проклятия, ушел, тогда как ранее мысленно возликовал. И ладно, если бы он держал язык за зубами, и, припрятав шнурок подальше, втихую смаковал свершившуюся месть. Однако, как я уже говорил, он был весьма недалеким парнишкой, поэтому тем же вечером, когда дядька отправил его с поручением в город, надел на руку чужой шнурок, закрепил ниткой и с самодовольным видом ушёл, теша себя мыслью, что при необходимости сможет предъявить любому недоброжелателю чужую метку, и тогда его никто не тронет. Оши ждал его за углом естественно, не поверив в неумелую ложь. И там же, в грязном тупике между домами, случилась короткая, но ожесточенная драка, в которой ранее, как и ожидалось, проиграл. А Оши, в конец озверев от отчаянного сопротивления, схватил первый попавшийся камень и от души шарахнул парня по башке, после чего сорвал с его запястья шнурок, пару раз пнул в бок для острастки и ушел, немало не заботясь, выживет пацан без медицинской помощи или нет. И вот сейчас, отмывшись и кое-как отстирав рубаху в первой попавшийся луже, я стоял перед воротами того самого трактира и раз за разом перебирал в уме чужие воспоминания как драгоценности, с которыми еще не скоро расстанусь. О том, идти или не идти в трактир, прикидываясь малолетним племянником хозяина, я размышлял недолго: пожить человеком, хоть и в чужой шкуре, мне все-таки хотелось. Конечно, я мог бы дождаться другой матрицы скажем, снятый с более состоятельного человека, ради того, чтобы потом спать на мягкой перине, есть и серебра, поутру посиживать, на золотом унитазе. Но, во-первых, сколько придется ждать, пока обладатель роскошного сортира соизволит благополучно представиться? Во-вторых, вселяться в тело богатого, но ну, маразматичного старикашки я не хотел. А пообещать, что в ближайшее время в Гуаре помрет молодой красивый наследник какого-нибудь состоятельного рода, Мне никто не мог. Наконец, в-третьих, жизнь в царских хоромах наверняка будет скучна и однообразна, и быстро приезда такому предприимчивому парню, как я. Тогда как здесь, в средоточии, так сказать, зла и порока, жизнь казалась гораздо более интересной. Да, вакансия официанта в средневековом трактире мало походила на работу мечты, но ради плюсов, которые дарило молодое и здоровое тело, а также ради уникальной, претендующей на эксклюзивную информацию, я был готов с этим примириться. По крайней мере, на какое-то время. Наконец, последней причиной, побудившей меня сделать именно такой выбор, было то, что я все еще не оставил затею отыскать убийцу Лура. Старик, конечно, был мне никем, но обостренное чувство справедливости требовало расплатиться по счетам. Проблема заключалась в том, что лиц тех парней я не разглядел, Лур их тоже толком не увидел, поэтому мне достались лишь общие сведения вроде роста и комплексы, а также запах и образцы голосов, на которых далеко не уедешь. Однако мир, как говорится, тесен, а мир криминала еще теснее. Так что, с учетом всего вышеперечисленного, трактир дядьки Гоша был для меня самым подходящим местом. — Рани, Нуров, ты сын! — внезапно донес из крыльца громогласный рёв которым я безошибочно опознал голос дорогого дядюшки. «Какого хота ты торчишь на улице, когда я еще с вечера послал тебя за продуктами? Ты принес, что я велел?» Примечание. Хотта. Один из подвидов крыс, отличающийся особой прожорливостью. Конец примечания. Глянув на стоящего возле дома низкорослого бородатого мужичка с роскошной проплешиной на башке и приличным пивным брюхом, я непроизвольно втянул голову в плечи. Дядька, хоть и выглядел не слишком презентабельно, был на редкость свиреп, горласт, скор на расправу, и ранее его небезосновательно побаивался. Несмотря на низкий рост и отнюдь не геркулесовскую фигуру, трактирщик вовсе не был хиликом, не гнушался хвататься за розги и железной рукой правил в своем маленьком царстве, не допуская ни малейшего неповиновения». Еще он, как и большинство трактирщиков, был весьма неглуп, в меру жаден и на редкость пронырлив. Поэтому, чтобы не схлопотать о плюху, я прямо сейчас был обязан выдать правдоподобное оправдание на предмет того, где меня носило столько времени, почему я вернулся без покупок и куда подевались те два серебряных молга, которые дорогой родственничек недавно вручил убитому пацану и которых я после смены личины в карманах не обнаружил. Ранее! Оглушительно рявкнул дядька Гош, не услышав внятного ответа. «Что ты молчишь, Нурова отроди? Я, кажется, задал вопрос». Я мысленно поежился, Вот же дал бог мужику голосище и, понурив голову, сказал. «Простите, дядюшка, я вас подвел. «Ты что сделал?» Окончательно взвился дядюшка и, закатав рукава с угрожающим видом, двинулся в мою сторону. Но, к счастью, вовремя заметил мой плачевный вид. Углядел на грязной рубахе, не до конца отстиранные пятна крови. Без особых церемоний вздернул меня за подбородок и, придирчиво оценив слипшиеся на темени и затылки, успевший покрыться кровяной коркой волосы, рыкнул: «Живо в дом! Мыться, переодеваться! штопаться, если там, конечно, есть что зашивать! И чтобы через пол Рена был внизу, понял?» «Да, дядя», — смиренно отозвался я. А как только дядька отцепился, с понурым видом побрел в дом, мысленно поздравив себя с первой человеческой и, надеюсь, достоверной личиной. Поскольку ни жены, ни постоянной любовницы у дядьки Гоша не было, то раны мои осматривала, единственная на весь трактир, служанка. Та самая, которая изо дня в день добросовестно выносила помои, чистила сортиры, И выполняла всю черновую работу в доме и во дворе. По идее, в таком злачном месте стоило бы держать пару-тройку, а то и побольше девиц не тяжелого поведения, раз уж здесь все таки трактир, а не элитный ресторан. Но дядька терпеть не мог шлюх, считал свое заведение серьезным. Поэтому шилку, так звали служанку, никто по углам не зажимал, а если возникала необходимость в услугах такого рода, Гош просто предоставлял желающим комнату Нарин Полтара и отправлял посыльного расположенный на соседней улице бордель, обеспечивая таким нехитрым образом и должный уровень сервиса и через собственные принципы не переступая. Правда, как я уже понял, гости требовали данную услугу нечасто. В бордель они и сами раз прекрасно могли добраться, да и не принято тут было мешать развлечения с делами. Поэтому же в трактере не было женщин, а та, что была, состояла в штате лишь потому, что, по мнению хозяина, Уборка сортиров и вынос помоев это та работа, которую мужчины, пусть и даже малолетние никчемные, ни при каких условиях выполнять не должны. Да, такой вот у рани, ну, теперь уже у меня, своеобразный дядюшка, который свято верил, что кроме одетородной функции женщины по жизни ни на что не годны. Нечего тут шить. Боркнула шилка, без особого интереса, изучив мою окровавленную бестолковку. Даже примочки не нужны. «Может, что, подсамыться и в зал? Народ уже собирается». Ого, само собой, приняв решение занять место рани, я заранее подумал про оправдание перед дядюшкой, а заодно попросил Ули не залечивать раны до конца и оставить на затылке большую шишку. Запекшуюся кровь тоже смывать не стал, чтобы представить ее в качестве доказательства нападения. Несмотря на то, что дядька обычно не интересовался, кто избил его племянника, и считал, что раз тот сам не может за себя постоять, то пусть или огребает, или же учится этого не допускать. В общем и целом я не просчитался. Дядька и впрямь не задал ни одного вопроса. Даже когда я переоделся в чистую, оказывается, у ранних было целых три, рубаху. Умылся и явился пред его строгие очи. Поблажек он тоже не давал, поэтому ночную смену мне, как обычно, придется отстоять в полном объеме. «Что же касается денег...» то пропажу серебра добрый дядюшка вычтит потом из моего скудного жалования. Так что отрабатывать этот долг мне придется еще очень и очень долго. Ну, да не беда. Главное, что я, так сказать, влился в местное общество и мог беззастенчиво разглядывать неумолимо пребывающих гостей, одновременно выуживая из памяти Рани имеющуюся на них информацию. Благо, внимания на меня обращали не больше, чем на жужжащую под потолком муху. Когда хотели, шпыняли. Порой лениво посылали. Иногда также с ленцой угрожали что-нибудь оторвать или отрезать, но в целом серьезно не цеплялись. Без устали снуя между столами, которые постепенно заполнялись народом, я старался подмечать все и всех, подслушивать, подсматривать, сопоставлять это с общим настроением в зале. И довольно скоро, пользуясь подсказками из памяти Рани, начал более или менее разбираться в обстановке. Так, по традиции, в более ранние часы Зал преимущественно заполнялся молодежью и людьми попроще, из числа тех, кого принято считать завсегдатаями. Народ обычно приходил, ел, пил, обменивался новостями и незаметно исчезал, освобождая место для более интересных посетителей. Ближе к полуночи в зал стали подтягиваться люди посерьёзней. Гораздо лучше одетые, уверенные в себе, похожие на матерых зверей, заглядывающих в знакомые закоулки, чтобы проверить, на месте ли старые метки. Чаще это были уже успевшие сделать себе имя воры, в том числе и те, кто находился в поисках заказа. Но несколько раз заходили и хасаи, обслуживать которых мне не доверили, поскольку ими традиционно занимался старший сын Гоша по имени Тар. Двое одногодок ранее, которых звали Тирн и Леес, являлись наемными работниками и обслуживали посетителей попроще. Но ну она моей новой матрицы старались пихнуть самых терпеливых, и неконфликтных гостей. Кстати, Тар перед Хасай прямо-таки расстелался, по первому требованию выставляя на стол все, чего изволили господа. Даже оловянную посуду, которая была здесь в ходу, молниеносно заменил на медную, что было знаком особого расположения. А вот когда в зале появился человек, перед которым сам дядька Гош не погнушался согнуть спину, я навострил уши. «Кажется, сейчас что-то будет» потому что в трактир с какого-то перепугу пожаловал сам ночной король. Примечание. Ночной король. Неофициальное прозвище главы гильдии воров. Конец примечания. Такое случалось достаточно редко, чтобы присутствующие насторожились и оторвались от содержимого своих мисок. У Нииса Шара была скверная, в смысле для порядочных граждан скверная, репутация тогда как в узких кругах он считался одним из ведущих специалистов своего профиля. К тому же он был прекрасным организатором, железной рукой наводил порядок в гильдии и тщательно следил, чтобы ее престиж не упал. Примечание. НИИС. В переводе с Ирала, лучший. Титул главы гильдии, чаще используемый в криминальной среде королевства Архат. Конец примечания. Выглядел же этот человек совершенно обыденно. Ни тебе изысканного камзола, ни кружевных манжет на рукавах какушеда. Встреть я на улице этого высокого, худощавого типа в простой одежде. Ни за что бы не понял, что столкнулся с одним из самых влиятельных людей в Гуаре. Было не Ису Шарану, по слухам, около пятидесяти. Внешность, ну, обычная у него была внешность. ни красавицы, ни урод. Подтянутый, гибкий, определенно следящий за физической формой. Единственное, что намекало на его высокий статус, это, пожалуй, тщательно уложенные темные волосы, определенная холёность и, как ни парадоксально, чистые ногти. При виде ночного короля несколько мастеров в дальнем углу выразительно дернулись, явно намереваясь уступить НИИСу место, но тот лишь небрежно отпахнулся, и в сопровождении трех помощников, среди которых не было ни одного человека массой ниже ста кг, неторопливо поднялся на второй этаж куда дядька Гош тут же распорядился доставить горячий ужин. Судя по тому, как забеспокоился родственничек, пришествия НИИСа сегодня никто не ждал. Поэтому два немолодых повара тут же засуетились, разожгли дополнительную жаровню, загремели кастрюлями сковородками. И всего через четверть Ирина хозяин трактира самолично поднялся наверх, держа в руках огромный поднос. Вскоре после этого народ в трактир стал прибывать как по заказу, Такие же, как я, официанты из числа бывших беспризорников, забегали между столами с удвоенной силой. Вернувшись от Неиса Гош, озабоченно сдвинув брови, велел доставать из кладовки дополнительные лавки и табуретки. А еще через полрина народу в зал набилось столько, что даже яблоку стало негде упасть. Кажется, сегодня случится что-то любопытное. Насясь туда-сюда вместе с двумя другими подавальщиками, я подметил на лицах собравшихся предвкушение. Причем больше всего волновались молодые воры. Хасаи к тому времени покинули обеденный зал, и только старый-престарый мастер, в одиночку занимавший маленький и непрестижный столик под лестницей, остался дожидаться чего-то непонятного. Наконец, когда напряжение в зале достигло апогея, Ниис покинул выделенную ему комнату и, остановившись на верхней ступеньке лестницы, медленно оглядел переполненный зал. Разговоры тут же смолкли, Стук ложек и бульканье вина в кружках, как по мановению волшебной палочки, прекратились. Все, без исключения взгляда, обратились на непонятно торжественную физиономию главы воровской гильдии. А тот, убедившись, что его внимательно слушают, поднял вверх пустые ладони. «Приветствую вас, мастера, и те, кто еще только мечтает получить это почетное звание!» Неожиданно низким голосом произнес НИИС. «Вижу, вам уже известно, зачем вас собрали, поэтому незачем тянуть время. Я хочу открыть для вас этим вечером шаз!» По толпе пронесся довольный гул, а глаза у молодежи явственно засверкали. Еще бы, ночной король только что объявил о начале своеобразного испытания на зрелость. этокий местный вариант конкурса «Кто лучше?» который проводился раз в 3-4 года и в котором у новичка появлялся шанс доказать, что он достоин звания члена гильдии. Задания были самыми разными, но, учитывая характер профессии, при этом непременно нужно было что-то украсть. Из личного сейфа магистра гильдии магов, из королевской сокровищницы или просто из кармана НИИСа каждый раз придумывалось что-то новое и каждый раз возможность заполучить ценную награду была сопряжена с реальным риском потерять абсолютно все поучаствовать в шаазе мог абсолютно любой желающий мастера чтобы еще раз подтвердить что они профи ученики подмастери чтобы показать себя и без лишних усилий заполучить долгожданное звание мастера понятное дело тем кто уже заработал репутацию незачем было влезать в эти игры но, говорят, когда задание было достаточно сложным, а награда особенно привлекательной, случалось всякое. Вплоть до того, что и отдалившиеся отдел воры решали тряхнуть стариной. Когда Неис снял с шеи цепочку с покачивающимся на нем кулоном, народ подался вперед, жадно рассматривая крупный рубин в золотой оправе, а я предусмотрительно отступил к стене, чтобы меня не затоптали. «Мастер Рес, вы мне не поможете». Сделал приглашающий жест «Ночной король», и из толпы вышел изрядно немолодой, но хорошо выглядящий коренастый мужчина с типично азиатскими чертами лица и характерным для уроженца Востока разрезом глаз. При виде этого человека молодёжь завистливо вздохнула. Я, в смысле ранее, конечно, тоже кое-что слышал об этом мастере. Если верить слухам, то получалось, что задание будущим мастерам должен выдать один из самых ловких, быстрых и на редкость удачливых профи, чье имя, наверное, золотыми буквами будет вписано в воровские анналы королевства Архат. Тем временем мужчина поднялся на второй этаж и, приняв из рук Нииса драгоценный кулон, коротко поклонился, после чего отступил назад и также демонстративно надел подарок себе на шею. «Звание мастера получит тот из вас!» зычным голосом объявил ночной король, Снова повернувшись к толпе. «Кто в течение недели сумеет забрать колону мастера Реза? Так, чтобы он не заметил, кто из вас это сделал, где и когда. Наградой смельчаку станет слеза Аимы». Примечание. Аима Архатская. Младшая дочь короля Арихада I, основателя королевства Архат. По слухам, принцесса обладала редкостной красотой. Конец примечания. «Я мысленно присвистнул». А среди воров прошло еще одно волнение. На этот раз гораздо более сильное. И неудивительно, слезами Аимы называли редкий сорт бриллиантов, которые поставляли исключительно к королевскому двору. Носить украшения со слезами Аимы не могли себе позволить простые купцы и торговцы. Даже высокородные не всегда имели в своей коллекции украшения с таких камней. Воистину не из Шаран предложил королевскую награду, за успешно пройденное испытание. Хотя мастер рес. Я перехватил оценивающие взгляды, брошенные на улыбающегося вора. Да, думаю, если кто-то сумеет обокрасть лучшего из ныне действующих мастеров гильдии, то слезу Гаимы он получит абсолютно заслуженно. Тем временем Ниис вместе с тремя молчаливыми амбалами также неторопливо удалился обратно в свою комнату. Мастер рес, дождавшись, когда глава скроется из виду, Совершенно спокойно спустился вниз и, пройдя сквозь строй незамедительно расступившихся коллег, также спокойно покинул трактир, немало не заботясь о том, что абсолютное большинство присутствующих было бы непрочего слегка обокрасть. После этого во дворе послышался невнятный шум. Соколь копыт, и все так же быстро стихло, погрузив трактир и его окрестности во вдумчивую тишину. И вот в этой самой тишине. Я прямо-таки услышал, как шевелится извилины в головах у собравшихся в попытке сообразить, как решить непростую задачку, которую им подкинул НИИС. Красота задумки состояла в том, что попытки облапошить лучшего гильдийного мастера официально начнутся только после восхода солнца. Таковы незыблемые правила Шааза. При этом самого мастера Реза нельзя было и пальцем тронуть. С этого момента он считался неприкосновенным. А с кулоном он, согласно тем же правилам, был волен сделать все, что ему вздумается. Закрыть в магически опечатанном сейфе, поставить вокруг охрану, утопить, закопать, припрятать дарнису у себя под подушкой или же постоянно носить при себе. Задачей претендентов было определить точное местоположение кулона, выследить, так сказать, указанную НИИСом добычу, после чего тихо и незаметно ее спи... украсть... Причем так, чтобы мастер Рес этого не заметил. Варианты подкупа слуг, шантажа и прочие обходные пути не запрещались, но и не приветствовались. Тогда как за угрозу или попытку члена вредительства претенденты будут жестоко наказаны. Шааза – это не гонка за кулоном как таковым. Шааза – это в первую очередь проверка знаний и умений будущих мастеров, а также их ловкости, ума, хитрости и коварства. «Эх, свезет же кому-то, если удастся добыть шаазы!» Тихонько вздохнул стоящий рядом с кухонной дверью тар. «Как же, надейся!» Фыркнул один из мальчишек-разносчиков. «Чтобы мастер рез, да вдруг дал себя обокрасть!» «Да, шансы на победу невелики!» Хмыкнул из-за прилавка дядюшка Гош. «Но риск дело благородное, так что пусть себе соревнуются, и пускай победит сильнейший!»